Глава пятая. Миссия просыпалась. Хотя жильцов в ней было немного, но гулин и танке, только и делали, что защелкивали нумератор звонка, призывавший их в комнаты. Американцы не стеснялись. Если горничная мешкала одну-две минуты, нумератор выскакивал снова и настойчивый дробь звонка резала слух УД, возившийся у плиты. Чаще других выглядывал в окорчике нумератора цифра три. Она появлялась каждые десять-пятнадцать минут. Когда это случалось? голи, вся сжималась и кричала танке «Опять этот рыжий американец!». Она боялась ходить в третью комнату. Там жил тощий рыжий офицер-американец, терроризировавший своими требованиями весь персонал. Большинство гостей по заведенному обычаю получало завтрак у себя в комнатах. Но в изъятии из общего правила двое жильцов, Бип и Кароль, спускались в завтраку в столовую. Это были агенты американской военной миссии, составлявшие теперь постоянную охрану пансиона. За время пребывания здесь оба поправились и располнели. Кароль стал еще медлительнее, чем был, и даже речь его, казалось, стала еще более растянутой. В противоположность ему Бип не утратил ни прежней резкости движений, ни необыкновенной стремительности речи. Он был многословен до надоедливости. Даже ма, привыкшая угождать жильцам, не могла подчас заставить себя дослушать его до конца. Спустившись со второго этажа в столовую, Бип повел носом, пытаясь по запаху распознать, что будет дано на завтрак. Быстрым движением он потирал ладошки своих пухлых, поросших густым кудреватым волосом рук. Он с удивлением констатировал, что Танке поставила на стол только один прибор. — А мистер Кароль? — спросил он. — Он уехал. Еще с утра. — Уехал? Бип хотел что-то еще прибавить, судя по интонации, не слишком лесной для Кароля, но раздумал. Вместо того с важностью сказал. — Можно подавать? Вошедшая через несколько минут Ма застала его за столом с салфеткой, заткнутый за воротничок, с энтузиазмом, уписывающим гренки со шпинатом. Однако, как ни был Бип увлечен едой, он все же намеревался заговорить, но мама предупредила его. «Говорят, у нас сегодня гости?» Это был не то вопрос, не то сообщение. Бип насторожился. «Собственно говоря, — недовольно сказал он, — это моя обязанность как начальника охраны пансиона первым знать о гостях. Случайно я, как всегда, он не стал слушать». Вся наша жизнь состоит из случайностей, но я не люблю таких, которые проходят мимо меня, непосредственно меня касаясь. И прямо скажу, если бы это были не вы, чего не простишь красивой женщине случайность? А разве не случайность то, что мы с Каролем, лучшие детективы Америки, оказались вдруг тут, в этом китайском захолустье? Сначала, когда мне сказали, «Бип, ты будешь охранять духовную миссию», Я даже обиделся. Я и монахи. Но, увидев вас, понял. На мою долю выпала именно та счастливая случайность, какая бывает раз в жизни. Вы верите в счастье? Нет. Когда я увидел вас... Вы не знаете, куда поехал мистер Кароль?» Перебила ма. «Кароль?» «Да, именно ему я и сказал тогда. Мой друг Кароль. Вот она, моя судьба». Ма повернулась и молча вышла из комнаты. Несколько мгновений Бип стоял ошеломленный. Потом потянул с кармана яркий платок, сердито встряхнул его и оттер выступавшие на лбу капли пота. — Дура, — сказал он негромко, — они все тут дуры. Ей объясняется в любви американец, а у нее такой вид, как будто перед ней давит лимон. — Дура, дура, — повторил он еще раз, и, повернувшись к двери, увидел входящего в комнату высокого грузного мужчину, с большой лысой головой. Лицо Верзилы было широкое, студенистое, со щеками, отливающими темной синевой, от тщательно сбриваемой, но стремительно прорастающей бороды. Это был Карль. — Куда тебя черт носил? — резко спросил Бип. Опять сломался автомобиль. По дороге от города тащился пешком. Этот прохвост Уэй совсем распустился. Отправь его в полицейский участок на порку — Живо придет в себя. Я просто набью ему морду У нас новости. Куча новостей. Во-первых, у нас сегодня важный гость. Сам генерал Янь Шифан. Так вот о ком говорила Ма. Лицо Биба отразило почтение. Это важно. Очень важно. Это сущие пустяки по сравнению с тем, что я тебе еще скажу. Не тяни. К нам едет новый начальник. Вместо Баркли... Кароль загадочно улыбнулся и, помедлив, ответил, «Вместо тебя приезжает новый начальник охраны этой лавочки». Лицо Биба налилось кровью, и брань неудержимым потоком полилась из его уст. Смысл немногих общечеловеческих слов, вкрапленных в этот поток свернословия, сводился к тому, что, по-видимому, какая-то дрянь переплюнула его и купила у начальства это выгодное местечко. А может быть, сюда решил пробраться какой-нибудь рекетир гастролер Появится, потребует, чтобы Бип от него откупился и укатит с легким заработком. Пожалуй, это самое вероятное. «Придется платить рэкет», — сказал Бип Каролю. «Рэкетом тут не отделаешься. Новое начальство не берет», — проговорил Кароль, и сам, кажется, поразился тому, что такая нелепость могла сорваться с языка. «Дело в том, что это почти не американка». «Что значит «почти»?» «Китаянка из Штатов» мисс ада глупости мы не можем подчиняться китаянке если мне платят я готов подчиниться даже негру к тому же говорят это особо работник высшего класса столичная штучка знаем мы этих птиц усмехнулся биб там где от нас можно отделаться десятком долларов и подавая всю сотню это едет со специальной целью «Нет ничего хуже, чем начальник, задавшийся специальной целью заработать на новых подчиненных. Задача мисс Ада — покончить тут с подпольщиками». «С этого начинают все новички», — с облегчением воскликнул Бип. «Разве мы с тобой, отправляясь сюда, не дали клятвенного обещания раз и навсегда покончить с возможностью появления партизан вблизи миссии? А что из этого вышло? У меня нет никакого желания встречаться с ними». Этим же кончит и твоя новая штучка, чем гоняться за этими красными, куда проще и вернее за каждого убитого партизанами нашего вешать десяток китайцев, а новички всегда хотят чего-нибудь особенного. — Но про эту рассказывают удивительные вещи, — нерешительно проговорил Кароль. Би просмеялся. — А вспомни, Кострина, -ка, какие удивительные штуки мы с тобой сочиняли про самих себя, чтобы создать себе репутацию, а? Но Кароль не сдавался. Выговаривая по два слова в минуту и заставляя слушателя приплясывать от нетерпения, он рассказал, как вновь назначенная начальница охраны мисс Ада уже по дороге сумела перехватить только что высаженную самолетом диверсантку красных и овладела ее паролем. Теперь под видом этой посланницы красных Ада намерена явиться к местным подпольщикам, чтобы проникнуть в их ряды и разгромить всю организацию. Бип снова еще громче, чем прежде, рассмеялся. «Сказки для журналистов. Нас с тобой на такой Микине не проведешь». Что касается меня, то начал было Кароль, но Бип его не слушал. Чтобы я поверил, будто красная партизанка дала себя скрутить какой-то хвастливой штучке, за кого ты меня принимаешь. Я собственными глазами видел в полиции парашют диверсанки. «Ты был уже пьян?» «Это же было утром», — возмутился Кароль. — А ее? Эту аду ты видел? — Нет. Ее тут видел только капитан, да и тот лишь мельком и в первый раз. — Значит, из здешних? Ее решительно никто раньше не знал? — подозрительно спросил Биб. Разумеется. Кароль пожал плечами. — Я же сказал тебе, она прямо из Штатов. — А почем же они знают, что она — именно она? — Ты настоящий кретин, старина. Неужели капитан глупее тебя и не подумал об этом? — наверное, уже навел все необходимые справки и просветил ее насквозь. — И все-таки, все-таки, — повторил Бип, делая вид, будто ему очень весело, и лихорадочно обдумывал, как ему теперь выйти из положения, не теряя престижа в глазах этого тупицы-кароля. — Садись-ка лучше завтракать, — сказал он, — чтобы что-нибудь сказать. Но тут же спохватился. — А как мы узнаем эту аду? Ее пароль — «Надеюсь найти приют под сенью звезд и полос». — О, мы окажем приют! — со смехом воскликнул Биб и принялся за еду.